Нет, нет, почему только я вижу сумрачный свет, свет? Бред, бред, и шаман не подскажет мне верный ответ, нет. Пусть я вижу и вглу, но всегда я пойму, где граница меж светом и тьмой. Силы отдал, чтоб постичь этот дар Я хочу, чтобы мир весь признал Что я маг, маг, маг Маг, маг, маг Настоящий маг Дмитрий Смекалин Господин маг Выпускник Введение Ночное дежурство у входа в общежитие кадетов Магической Академии Прекрасное время, чтобы вспоминать прожитое и помечтать о будущем. Ещё лучше было бы поспать. Но куратор курса, маг четвёртого разряда, что равно шестому чину табели о рангах или майору гвардии Пётр Фомич Левашов, имеет неприятную привычку проверять пост в течение часа после отбоя или за час до подъёма. Хорошо хоть средину ночи сам спит. Этим и занялся кадет третьего курса Пётр Григорьевич Птахин. Тем более вспомнить было, что Всего 2 года назад сын бедных мещан уездного городка Песта, Петя, работал в галантерейной лавке купца 3-й гильдии Куделина и трижды в неделю по вечерам ходил в вечернюю школу. Спасибо купцу за это, вполне мог и не пустить. Обучение в школе подошло к концу, и перспективы Пети были весьма туманны, чтобы не сказать печальны. В лучшем случае в приказчики, но вакансий не просматривалось. Но при вручении аттестата об окончании школы Во время обязательной для всех проверки у него обнаружились магические способности. Дар довольно слабый, специализация магия жизни. Но дорога ему теперь была в магическую академию города Баяна, где упорством и прилежанием он сумел выдержать все трудности обучения, оставшись, кажется, единственным из кадетов мещанского сословия. Все остальные его сокурсники были из потомственных дворян и семей магов. Отсев, особенно на первом году обучения, был большой, около половины курса в Великом княжестве Пронском, так называется государство, и её государю, Великому князю Мстиславу, не нужны на службе слабые маги, которые толком ничего не могут. Маги сословие привилегированное, самые слабые седьмого разряда, способные костовать заклинания только первого уровня, приравненные в табеле о рангах к девятой ступени, титулярный советник или подпоручик гвардии. Ну а первые разряды – это уже генеральские чины. Петя генералом стать не светит, но до шестого разряда он за два года дослужился. Теперь его цель – за год пятого разряда добиться. Впрочем, разряды кадетам присваиваются только по окончании Академии, вместе с вручением Мажеского перстня. Сейчас же у них только знак Академии на груди приколот, но свой уровень все знают и стараются его повышать. Так вот, отсев был действительно очень жестким. Помимо обычных занятий, кадеты регулярно проходили сеансы в магатроне, или, как его обычно называют, давилке. Магатрон это сложный артефакт, внутри камеры которого создаётся атмосфера перенасыщения магической энергией одного времени всех видов. В результате хранилища, места хранения магом энергии, которую он использует, когда творит заклинания, и энергетические каналы тела принудительно раздуваются, а сеанс к сеансу понемногу увеличиваясь в размере. Но есть риск, что хранилище не выдержит и разрушится, тогда кадетом его магические способности будут потеряны навсегда, и он станет обычным человеком. Жестоко? Да. Но все выпускники академии в результате достигают, как правило, пятого или даже четвёртого разряда. Некоторые гении могут и выше прорваться. Вот пятый разряд к выпуску и стал петиной целью. Капитан гвардии или подполковник обычных войск. Несизмеримо лучше, чем приказчик в скромной лавке. В силу разницы социального происхождения и взглядов на жизнь, с друзьями Пети в академии не обзавёлся. Так, знакомые. Привет-привет и дальше своими делами заниматься. С девушками тоже не срослось. Почему-то магичек меньше, чем магов. Из поступивших на первый курс шестидесяти с лишним человек, девушек было только пять. Впрочем, нехватку женского пола среди кадетов с лихвой восполняли местной горожанки, для которых будущие маги завидные женихи.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 По стечению обстоятельств или воле куратора, туда же, где Шувалов службу проходил. Неожиданно для самого себя, Петя сумел отличиться. Целитель, но пришлось принять участие в нескольких стычках, где его выручил аурный щит, который у Птахи оказался самым крепким на курсе. Его личная особенность помогла и другая особенность хорошо развитое магическое зрение, отставая от других сокурсников по размеру хранилища, Он своими непрерывными тренировками сумел развить эти стороны своего таланта. В результате вернулся в академию с двумя боевыми орденами: солдатским Георгиевским крестом и Клюквой, небольшим круглым знаком красного цвета, крепившимся тимоликом на рукояти холодного оружия, орденом Святой Анны IV степени. А то, что ордена были получены не только за счёт подвигов в бою, но и собственной пронырливости, их ценности не отменяет. Нет у Пети высокопоставленных родственников, за все самому биться приходится. Еще одним необычным свойством Пети оказались способности к так называемой шаманской магии, которой другие маги не владеют и совершенно ее не замечают. Но способности какие-то урезанные. Использовать соответствующую темную энергию он может, а вот сам ее производить нет. Но она очень пригодилась ему на второй практике, когда его послали в Порто-Франко на Южном море, город Тьму-Таракань. где он принял участие в блокаде османского города Томы вместе с выпускником Академии этого года и сыном губернатора графом Палином, и опять отличился. Левашов на юг его специально послал, поскольку с Дальнего Востока после первой практики на Птахина ни одна заявка пришла. Но он и из тьмы тарака не сумел с новым орденом вернуться, а также с замечательным кинжалом, случайно купленным на базаре, который не просто все режет, но и жизненную силу может высасывать, преобразуя её в тёмную энергию. К сожалению, необычные способности Пети привлекли к себе внимание особо доверенных лиц государя, называемых опричниками. А сидеть всю жизнь под колпаком и терпеть над собой всяческие опыты очень не хочется, так что перед Птахиным теперь стоит задача не только академию окончить, но и как-нибудь с опричниками разойтись без неприятных последствий. Впереди его ждут испытания нового учебного года. и 3 года отработки по распределению, куда пошлют, но уже полноценным магом, что совсем другое дело. Как маг, маг, маг, настоящий маг.